Глава 106 в которой повествуется о том, как Ван Сифын страдала от сознания, что она виновница обрушившегося на семью несчастья, и как молилась небу об отвращении несчастья матушка Дзя. Когда Дзя Джен узнал, что матушке Дзя плохо, Он бросился в ее покои и увидел, что у старухи от волнения и расстройства перехватило дыхание. Госпожа Ван и Юань Ян после долгих стараний привели ее в чувство, дали успокаивающее лекарство, и матушка Дя стала чувствовать себя лучше, только по-прежнему плакала. Дзя Джен пытался ее утешить. «Ваши сыновья, матушка, оказались ни на что не годными», — говорил он. Накликали на себя беду, а вам за них приходится переживать. «Успокойтесь, матушка, мы постараемся все уладить. Если вы заболеете, это еще больше усугубит нашу вину». «Я прожила на свете больше 80 лет», — ответила на это матушка Дзя. «С тех пор, как я девочкой вошла в этот дом и стала женой твоего отца, «Благодаря счастью наших предков, мне никогда не приходилось слышать о подобных делах. А сейчас, когда я совсем стара, каково мне услышать, что мои сыновья подвергнутся наказанию? Разве я это перенесу? Лучше мне навеки сомкнуть глаза и предоставить вас самим себе!» Она снова громко заплакала. Дядя сам был взволнован до крайности – Но тут из-за двери раздался голос. «Господин, получены вести из дворца Дзяджен поспешно вышел и увидел перед собой старшего письмоводителя из дворца Байдзинского вана. «Поздравляю вас с великой радостью!» — воскликнул письмоводитель при появлении дзяджена. джена Дзя -джен поблагодарил его, пригласил сесть и спросил, «Какое повеление получил ван от государя?»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 а расписки, в которых сумма процентов не превышает дозволенную, будут возвращены вам. Дядя Аня государь снял с должности, но велел отпустить без всякого наказания». Выслушав письмо водителя, дядя Джен стал низко кланяться и громко возносить благодарность государю за его небесную милость. Он просил письма водителя передать Вану глубокую благодарность за проявленную доброту.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 Все, что подлежит передаче в казну, переходит в казну. Все, что подлежит возвращению, возвращается владельцам. Дзяляня отпускается на свободу. Все слуги и служанки, принадлежащие Дзяше, переходят в собственность государства. К несчастью, у Дзяляня, кроме бумаг, которые были ему возвращены, и кое-какой обстановки, ничего не осталось». Ибо люди, производившие опись, растащили из его комнат все более или менее ценные вещи. Дялянь опасался, что его накажут и, получив освобождение, был бесконечно счастлив, но ему было больно при мысли, что в одно мгновение он лишился всех своих вещей и личных сбережений Финзе, накопленных в течение многих лет, и исчислявшихся стоимостью в 50 Семьдесят тысяч лян. Отец его сидел под стражей в приказе Парчевых одежд. Фунде была опасно больна, и все это усугубляло его горе. А тут еще дзя Жен вызвал его к себе и набросился с упреками. Я все время был занят на службе и не вникал в хозяйственные дела, поручив их тебе и твоей жене. Конечно, чем бы ни занимался твой отец, останавливать его ты не мог. Но скажи мне. Кто занимался ростовщичеством и кому принадлежат эти долговые расписки с двойными процентами? Ведь заниматься ростовщичеством неприличествует таким людям, как мы. Не так уж важно, что эти расписки конфискованы, и вместе с ними мы потеряли деньги. Но о нас может пойти дурная слава. Вот что страшно. Занимаясь хозяйственными делами, я не смел злоупотреблять своим положением, Отвечал дзялянь, опускаясь перед Зядженом на колени. Вам лучше всего позвать и допросить Лайда у Синьдена, Дай Ляня и остальных, которые вели запись приходов и расходов. За последние годы из общей семейной казны расходовалось слишком много серебра, а поступало мало, так что покрывать расходы было нечем и пришлось залезть в долги. Госпожа об этом знает, можете справиться у нее. Я и представления не имею, откуда брались деньги, которые отдавались в рост. Нужно спросить Джоу-Жуэ и Ванера. «Где уж тебе знать, что творилось в доме, если, судя по твоим словам, тебе неизвестно, что делалось в твоих собственных комнатах?» — воскликнул Дзяджан. «Бесполезно у тебя что-либо спрашивать. Удивительно только. Ты сейчас ничем не занят и даже не пытаешься разузнать, что с твоим отцом и старшим братом». Слова дзя -джена до глубины души обидели Дзяляня, но он не осмелился перечить и, едва сдерживая слезы, покинул комнату. «Наши деды заслужили славу, благодаря своему усердию на государственной службе», с горечью думал оставшийся в одиночестве дядя «А мой брат и племянник совершили преступление, и мы лишились обоих наследственных титулов и званий», Среди потомков не оказалось ни одного достойного человека. «О небо! Великое небо! Как могло ты допустить, чтобы семья Дзя разорилась до такой степени? Хотя я и удостоился милости государя, который оказался добрым ко мне и вернул мне все мое достояние, но разве я один смогу содержать обе наши семьи?» Дялянь говорит странные вещи. Оказывается, в семейной казне не только нет денег, но мы еще влезли в долги. Выходит, уже несколько лет она шла лишь пустая слава богачей. Как я глуп, что ничего не замечал. Если бы жив был мой сын дзяжу, у меня была бы какая-то опора. Бауюй, хотя и взрослый, но никчемное существо». Из глаз Дзя-Джена полились слезы, омочив полы его длинного халата. «Матушка уже стара, я по-настоящему не заботился о ней, а напротив доставлял ей одни тревоги», — продолжал думать Дзя-Джен. «Какое тяжелое преступление я совершил, и кого мне теперь обвинять, кроме самого себя?» Когда Дзя-Джен предавался печальным размышлениям, вошел человек и доложил вас пришли навестить друзья дяд Дзя-Джен принял их, каждому выразил признательность за то, что они не забыли его в несчастье, и сказал, «Беда обрушилась на нас только потому, что я не умел присматривать за своими детьми и племянниками и наставлять их. Нам давно было известно, что ваш старший брат Дзяше ведет свои дела не так, как следует, а дядя распутничает и самовольничает» сказал кто-то из друзей. «Если бы они были наказаны за служебный проступок, это было бы не так позорно. А то они не только сами попали в беду, но и на вас навлекли неприятности». «Проступков у людей бывает много, но мы никогда не слышали, чтобы цензоры докладывали о них государю», проговорил кто-то. «Если бы господин Дзяджейн кого-то не обидел, разве дошло бы до этого?» «Винить цензоров незачем», — заметил один из друзей дзе «Мы слышали, что все это дело разгорелось из-за ваших слуг, которые связались с какими-то негодяями и своей болтовней помогали им распространять слухи. Цензор, не имея доказательств, ни о чем не стал бы докладывать государю. Он сделал это, лишь получив показания ваших слуг. Но как слуги могли настолько бесчестно поступить по отношению к вам? Ведь вы хорошо с ними обращаетесь». «Всех этих негодяев только зря кормят», — сказал кто-то. «Здесь все свои, и я осмелюсь сказать. Когда вы были на должности в провинции, я не поручился бы, что вы бескорыстны. Настолько дурная молва о вас ходила. А виной всему ваши слуги. Вам следовало бы их остерегаться. Сейчас вашу семью не тронули, но если у государя еще раз возникнет подозрение, дело может кончиться плохо». «Какая же обо мне ходила молва?» — спросил взволнованный дзя Джен. «Точных сведений мы не имели», — отвечали друзья. «Но толковали, что когда вы были начальником по сбору хлебного налога, вы заставляли подчиненных вымогать деньги у населения». «Могу поклясться самим небом, что у меня и мысли подобной не было!» — вскричал дзяджен. «Это все мои слуги безобразничали!» «И из-за них получился скандал, а отвечать приходится мне!» «Сейчас бояться нечего», — возразили ему. «Лучше проверьте своих управляющих и слуг, и если среди них окажутся такие, которые творят беззаконие, накажите их!» Дзяджен в знак согласия кивнул головой. Тут вошел привратник со словами. «Прибыл человек от господина Суня. Господин Сунь сам не мог приехать». «Он говорит, что старший господин Дзяше должен ему деньги и требует, чтобы вы заплатили долг». «Ладно, знаю», — ответил Дзя-джен, которого это требование еще больше расстроило. «Мы давно слышали, что ваш зять сунь Шаоцзу — заметили друзья Дзя-джена. «Оказывается, он действительно такой. Когда у его тестя конфисковали имущество, он не только не приехал его навестить и посочувствовать», Ну еще осмелился требовать деньги. Право же, это возмутительно. «Что о нем говорить?» — с горечью произнес дядя Джен. «Мой старший брат сам виноват, что выдал свою дочь за него замуж. Племянница достаточно от него терпит, но ему все мало. Теперь он и на меня зубы точит». В это время пришел Сюэка и сообщил дядь Джену. Я только что узнал, что начальник приказа парчевых одежд, Джао Цюань во что бы то ни стало хочет действовать в соответствии с докладом цензора. И я боюсь, что господину Дзяше и господину Дзячженю придется плохо. Господин Дзячжен, придется вам поехать попросить Вана, чтобы он уломал этого Джао, посоветовали друзья. Иначе ваши семьи будут окончательно разорены. Дзячжен поблагодарил за совет. И после этого все друзья удалились. Когда наступили сумерки, Дзя Джен справился о здоровье матушки дзя и, убедившись, что ей лучше вернулся к себе. Он был возмущен поведением дзяляня и его жены, которые, ни с чем не считаясь, занимались ростовщичеством, в результате чего пострадала вся семья. Но так как Фунзе была опасно больна, да и ей было тяжело от того, что все ее имущество растащили, дядь Джен счел неудобным объясняться с ней и постарался подавить свое возмущение. За всю ночь не произошло ничего достойного упоминания. А на следующее утро дядь Джен отправился во дворец, чтобы отблагодарить государя за милость, после чего побывал во дворцах Байдзинского и Сипинского ванов и просил их помочь его старшему брату и племяннику. Оба вана обещали сделать все, что в их силах. После этого дзя побывал у некоторых своих сослуживцев и попросил у них помощи и покровительства. А сейчас вернемся к Дзяляню. Разузнав, что положение отца и старшего брата слишком серьезно и помочь им нельзя, он вынужден был ни с чем возвратиться домой. Здесь он застал плачущую Пинер, которая хлопотала возле Финзи. Тютун, у себя во флигеле, громко выражала недовольство поступками Финзи, которые принесли всем столько неприятностей. Заметив, что Фэнзе еле дышит, Дзялянь, который перед этим хотел высказать жене множество упреков, не осмелился этого сделать. «Наши вещи пропали безвозвратно, и говорить о них не стоит», — со слезами на глазах сказала Пинер. «Ну вот к госпоже, по-моему, следовало бы пригласить врача». «Тьфу!» — выругался Дзялянь. «Я за свою судьбу не могу поручиться, а тут еще надо возиться с ней». Фензия услышала слова мужа, бросила на него полный упрека взгляд, и из глаз ее ручьем потекли слезы. Когда Дзялянь вышел, она с укоризной сказала Пенер: Ты, ребенок, неужели ты не понимаешь нашего положения? Раз уж дело приняло такой оборот, зачем тебе еще обо мне заботиться? Как охотно я бы умерла, только об одном молю, чтобы в память обо мне ты вырастила и воспитала Дзяудзе, Тогда в загробном мире я с теплым чувством буду вспоминать о твоей доброте. Пинер разрыдалась. «Не будь глупой», — оборвала ее фензиа. «Мною все недовольны, хотя об этом не говорят прямо. Все считают, что источником неприятностей являются слуги, которые распускали сплетни. Но если бы я не отдавала деньги в рост, меня ничто не касалось бы». Я старалась заслужить хорошую репутацию, а в результате оказалась хуже всех. Я очень смутно слышала об обвинениях, предъявленных старшему брату Дзядженю, Но говорят, будто он чужую жену пытался сделать своей наложницей, а она не захотела ему повиноваться и покончила с собой. В этом деле замешан Джан. Ты понимаешь, о ком речь? Ведь если это дело раскроется, моему мужу не отвертеться. Да и как мне тогда смотреть в глаза людям? Как мне хотелось бы умереть сейчас, но покончить с собой не хватает решимости. Зачем ты еще хочешь приглашать врача? Не значит ли это, что ты не только меня не любишь, но наоборот, еще желаешь причинить мне зло? Пинер слушала ее и все больше расстраивалась. Думая о нынешних затруднениях, она опасалась, что Финзе действительно покончит с собой и поэтому ни на минуту не оставляла ее без присмотра. К счастью, матушка Дзя не знала всех подробностей дела, и самочувствие ее в последние дни немного улучшилось. Убедившись, что взять Джену ничто не угрожает, да и глядя на Бао Юя и Баочай Чай, целыми днями не отходивших от нее, она постепенно успокоилась. Так как она очень любила Фэнзи, то приказала Юаньян, «Возьми кое-что из моих вещей и отнеси Финзе. Дай немного денег, Пинер, и прикажи ей, чтобы она хорошенько заботилась о своей госпоже, а я, чем смогу, буду помогать им». Кроме того, она приказала госпоже Ван заботиться о госпоже Син. В это время все строения дворца Нинго перешли в казну. Имущество, поместья и прислуга были переписаны и конфискованы. По приказанию матушки Дзя туда послали коляску за госпожой Ю и ее невесткой. От обитателей некогда пышного дворца Нинго сейчас остались только эти две женщины, если не считать наложниц Пэйфын и Селуань. У госпожи Ю и ее невестки не было ни одной служанки.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 Дзяше, дзя Дженю и дзя Жуну, которые находились под стражей в приказе парчевых одежд, из дому не могли ничего послать. Так как семейная казна была пуста, у Фэнзей ничего не было, а дялянь оказался в долгах. Дяджен Джен в хозяйственные дела не вникал и заявил, что надеется на помощь друзей. Дялянь подумал было о родственниках, но не нашел ни одного, кто мог бы ему помочь так как тетушка Сюэ разорилась, а остальные и вовсе не шли в счет. Тогда он тайком заложил поместье и землю за несколько тысяч лян серебра, чтобы хоть как-нибудь помочь отцу и брату. Наблюдая за действиями Дзяляня, слуги поняли, что их хозяева разорились и без зазрения совести стали обманывать их, под разными предлогами присваивая себе часть денег, поступавших из поместья. Но об этом мы рассказывать не будем. Итак, Родзя лишился наследственных должностей. Дзяше, дзяджень и Дзяжун сидели в тюрьме, а по их делу велось следствие. Госпожа Сина и госпожа Ю целыми днями плакали, Фунзи находилась на грани смерти, а Бао Юй и Бао Чай, не покидавшие матушку Дзя, Могли лишь утешать ее, но не в состоянии были разделить ее печаль. Поэтому дни и ночи матушка Дзя тревожилась, вспоминая о прошлом, пыталась представить себе будущее, и слезы не высыхали на ее щеках. Однажды вечером, отослав Баоюя, она собралась силами, села на постели и приказала распорядиться, чтобы на всех алтарях Будды в доме воскурили благовония. Кроме того, она приказала у себя во дворе зажечь благовония в большой курильнице и сама, опираясь на палку, вышла во двор. Поняв, что старая госпожа будет молиться Будде, Хупо заранее разослала перед курильницей красный молитвенный коврик. Когда зажгли курение, матушка Дзя опустилась на колени, положила несколько поклонов, прочла сутру, и, едва сдерживая слезы, обратилась к небу и земле со словами. «Небесный владыка Бодисатва, я, урожденная Ши, старшая в семье Дзя, искренне и чистосердечно обращаюсь с молитвой к тебе и прошу проявить милосердие. Наш род Дзя в течение нескольких поколений не причинял никому зла».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 что уже само по себе представляет беду и сулит мало счастья. А во всем этом виновата я, грешная, ибо не получала как следует своих сыновей и внуков. Владыка неба, молю тебя помочь моим детям вновь обрести счастье, а больным здоровье. Пусть я грешна, но прошу тебя, воздай за это должное только мне одной и пощади моих детей». «Владыка неба, пожалей меня за мою искренность, с которой я к тебе обращаюсь, и даруй мне поскорее смерть, дабы я тем самым могла искупить грехи моих детей». Матушка Дзя окончила молитву и, не скрывая больше скорби, во весь голос зарыдала. Юаньян и Джэньчжу, утешая матушку Дзя, под руки увели ее в дом, Где находились госпожа Ван Баоюй и Баочай, которые, как полагалось, вечером пришли справиться о ее здоровье? Глядя на матушку Дзя, они тоже заплакали. Баочай была убита своим горем. Она думала, что ее старший брат должен быть казнен, и неизвестно, смягчат ли ему наказание. Ее свекоры и свекровь, хотя они пострадали. Но в их семье все резче ощущались признаки упадка. Бау Юй был по-прежнему болен и равнодушен ко всему. Подумав о своем будущем, Баучай Чай зарыдала еще горше, чем матушка Дзя и госпожа Ван. Бауюй Юй тоже расстроился. Он думал, что его бабушка уже стара, но до сих пор не имеет покоя. А отец и мать, глядя на нее, страдают. «Сестры рассеиваются, словно облака». Он вспоминал, как многолюдно было у них в то время, когда они создали Бегонию и читали друг другу стихи в саду роскошных зрелищ. «С тех пор, как умерла Даюй», — размышлял он, — «я тоскую по ней, хотя и стараюсь скрыть свою тоску, так как рядом со мной Баучай. Ей тоже достается немало. Она опечалена судьбой брата, Беспокоиться о матери и совсем перестала улыбаться, думая о горе Баучай Баоюй, плакал. Глядя на них Юань Ян Цай Юнь Ин Р и Си Жень задумались о своей судьбе и тоже стали потихоньку всхлипывать, а вслед за ними заплакали и остальные служанки. Итак, все плакали, и некому было утешить их. Комната матушки Дзя наполнилась такими стенаниями, что, казалось, дрожат небо и земля. Женщины-служанки, находившиеся снаружи, не понимая в чем дело, переполошились и бросились к Дзя-Джену. Дядь дядь джен в одиночестве сидевший у себя в кабинете и предававшийся печальным размышлениям, выслушав служанок, со всех ног бросился во внутренние покои. Еще и издали, услышав доносившиеся оттуда вопли и плач, он решил, что с матушкой дзя плохо и сильно разволновался. Войдя в комнату, он увидел, что матушка дзя сидит и рыдает. Это немного его успокоило. Если матушка скорбит, вы должны утешать ее, а не реветь, строгим голосом сказал он присутствующим. Плач тотчас прекратился, и все с недоумением переглянулись не понимая, как могло получиться, что они все плачут. Дяджен подошел к матери, успокоил ее, а затем сказал еще несколько напутственных слов остальным. «Ведь мы пришли утешить старую госпожу», — подумали все. «И как мы об этом позабыли и сами расплакались». Пока все смущенно переглядывались, вошла служанка с двумя женщинами из семьи Шихоу. Они первым долгом справились о здоровье матушки Дзя, поклонились ей и сказали. «Наши старые господин, госпожа и барышня слышали о ваших злоключениях, но убеждены, что все закончится хорошо. Они просят господина Дзя Джена ни о чем не беспокоиться. Наша барышня сама хотела приехать к вам, но не могла, так как через несколько дней у нее свадьба». Матушка Дзя поблагодарила женщину и сказала. «Передайте своим господам от меня поклон. Видимо, все, что произошло с нами, предопределила судьба. Поблагодарите господина и госпожу за беспокойство и скажите, что я как-нибудь приеду сама поблагодарить их. Надеюсь, у вашей барышни будет хороший муж. Не знаете ли вы, каково положение его семьи?» «Семья жениха не очень богата, но он красив и покладист», отвечали женщины. Мы видели его несколько раз, и нам кажется, что он очень похож на вашего второго господина Бауюя. Кроме того, нам говорили, что он очень ученый талантлив. Это хорошо, обрадовалась матушка Дзя. <связывая> вашей барышне повезло. Жаль, что у нее в доме придерживаются порядков, принятых на Юге, и мы не могли ни разу взглянуть на ее будущего мужа. «Из всей нашей семьи Ши я больше всего любила Сян Юнь, и надо сказать, что из 360 дней в году она жила у меня более 200». Откровенно признаться, когда она выросла, мне хотелось выбрать ей мужа, но так как ее дядя все время был в отъезде, мне неудобно было это сделать. Однако, раз ей так повезло, я спокойно. Мне хотелось бы приехать к вам и осушить кубок вина на ее свадьбе. Но, к сожалению, в доме у нас случилось несчастье, и теперь это невозможно. Разве я могу поехать, если сердце мое от горя обливается кровью? Еще раз прошу, передайте своим господам от меня поклон и привет от всех наших. Кроме того, скажите своей барышне, чтобы она обо мне не беспокоилась. Я уже достаточно стара». И если даже умру, не беда, я прожила много и счастливо. Желаю ей жить с супругом в мире и согласии до самой глубокой старости. При этих словах на глаза ее опять навернулись слезы. Не печальтесь, почтенная госпожа, успокаивали ее женщины. Через девять дней после свадьбы барышня со своим мужем приедет домой, а заодно навестит и вас. Тогда вы с нею свидитесь и мы, надеемся, останетесь довольны ее судьбой». Матушка Дзя кивнула. Женщины, наконец, вышли. Вести, принесенные ими, не произвели ни на кого впечатления, кроме Бао Юя, который подумал. «И почему так устроено, что как только девушка делается взрослой, ее выдают замуж? Ведь она тогда становится совершенно другим человеком». Сестрица Сян Юнь была замечательной девушкой, А дядя принуждает ее выйти замуж? Наверное, когда мы с ней увидимся, она не удостоит меня взглядом. Ведь тогда и жить не стоит. Такая мысль опечалила Баоюя. Но глядя на матушку дзя, успокоившуюся после визита служанок из семьи Шихоу, он не стал плакать, а только сидел погруженный в раздумья. Вскоре Дзя-Джен, который никак не мог успокоиться, вновь пришел навестить матушку Дзя. Убедившись, что ей лучше, он приказал позвать Лайда, велел принести список слуг и служанок и стал внимательно его просматривать. Кроме слуг и служанок, принадлежавших Дзяше и сейчас отошедших в распоряжение казны, во дворце Джунго оставалось 212 человек. Прислуги мужского пола насчитывалось более сорока. Дяджен приказал всех позвать и стал расспрашивать, что им известно о доходах и расходах дворца Жунго за последние годы. Главный управляющий принес ему приходно-расходные книги. Дяджен проверил книги и убедился, что доходы не могли покрыть расходов. Таким образом, приходилось делать долги, что и значилось в книгах. Он проверил также доходы, поступавшие из поместьй, находившихся в восточных провинциях. Но и они оказались наполовину меньше, чем во времена его деда, а расходы за это время увеличились почти в десять раз. Не досмотрев книги до конца, дядя джен с досадой воскликнул. «Безобразие! Я думал, что раз дзялянь ведет хозяйственные дела, у него все в порядке!» «Оказывается, уже несколько лет мы живем за счет будущих доходов, а внешне все как будто хорошо. Если бы мы не относились с пренебрежением к жалованию, которое нам выплачивают из государственной казны, а старались жить на него, разве мы дошли бы до разорения? Если даже начать экономить, теперь уже поздно». Заложив руки за спину, дядя Джен в раздумье стал расхаживать по комнате. Слуги, видя, что он не разбирается в делах и только зря горячится, говорили ему. «Не волнуйтесь, господин, не только у вас такое положение. Даже у ванов не всегда хватает денег. Но они внешне стараются показать, будто богаты и живут в роскоши, пока совсем не разорятся. Вы все же удостоились милости государя, и вам оставили ваше имущество? А если бы оно все перешло в казну?» «Глупости!» — раздраженно говорил Дзяджен. «Совести у вас нет. Пока ваши хозяева жили хорошо, вы тратили, сколько вам вздумается, и все промотали. А когда хозяевам стало туго, одни из вас сбежали, другие стали просить, чтобы их отпустили. Разве кто-нибудь подумал, что будет с хозяевами? Вы говорите, что мое имущество не конфисковано. Что вы понимаете? А нас идет такая молва, что никакое состояние не сможет поддержать нашу репутацию». Что же могут сделать с бахвальством и обманом? Раз уж пришла беда, валите все на хозяев! Все считают Бауэра виновным в том, в чем обвиняют Дзяше и Дзядженя. А я этого Бауэра не вижу ни в каких списках. Как это объяснить? «Его в наших списках и не может быть», — отвечали ему слуги. Он сначала значился в списках слуг Дворца Нинго. Потом второй господин Дзялянь, убедившись, что Бауэр честен... Взял его к себе вместе с женой. Когда у Бауэра умерла жена, он возвратился во дворец Нинго. Когда вы, господин, еще служили в Ямыне, а старые госпожа и госпожи уехали сопровождать гроб Гуйфей, хозяйственными делами в доме управлял господин Зяджень, и он опять привел сюда Бауэра. А через некоторое время Бауэр ушел от нас. «Разве вы можете знать об этом, господин, если не занимаетесь домашними делами?» «Неужели вы думаете, что списки всегда соответствуют тому, что есть на самом деле? Как каждый человек имеет по нескольку родственников, так и у каждого слуги есть по нескольку других подчиненных ему слуг. Но не всех их заносят в списки». «Вот это и плохо!» — заметил дядя Джен. Понимая, что не так легко разобраться в этих списках, дядя Джен выгнал слуг. Он принял насчет них твердое решение — но осуществление его отложил до тех пор, пока не освободят Дзяше. Однажды, когда дзя Джен сидел у себя в кабинете и предавался размышлениям, к нему вбежал человек. «Господин, вас немедленно требуют ко двору. Государь хочет вас о чем-то спросить». Взволнованный дзя Джен стал собираться. «Кто не знает, зачем его вызвали, — Пусть прослушает следующую главу.